Территория Ордена. База, Латинская Америка. Среда, 12.03.21. 5.50. Поднимаемся в совершеннейшую рань. Шлепаем на пляж. Песок прохладный, а вода теплая. Чуть омочив ножки, стоим в обнимку, глядя на светлеющий восточный горизонт. Воздух прозрачнее оптического стекла. За миг до рассвета, там, где синева океанских просторов переходит в синеву небес, вспыхивает зеленый луч. У древних на старой земле символ удачи и благосклонности высших сил. А у нас тоже пусть будет символ удачи, которую может поймать только тот, кто заранее знает, где и кого ловить. Нет, прямо сейчас у меня в руках неудача. Сокровище. Согласен, счастье тоже, да. Только пока еще не мое сокровище. И не мое счастье. Не могу я ее пока называть так. Сперва нужно или поймать удачу, или иным способом встать на ноги, чтобы было где хранить свое сокровище и пестовать свое счастье. Вот это уже план, выражая словами Алисы со старой пластинки. Пояснение. Цитата из аудиоспектакля «Алиса в стране чудес». Принадлежит она, однако, не Алисе, а рассказчику Додо.